Глава 6. Борьба миров. 1. Давным-давно, кажется, в прошлом году, то есть 250 лет тому назад, Кузьмичёву попался на глаза журнал с рисунками художников-фантастов. Сейчас ему вспомнилась репродукция, на которой был изображён некий посадочный модуль в форме тупого конуса. Модуль выпускал четыре опоры и подрабатывал планетарными двигателями, совсем как аварийка. И внешний бот похож был на ту давнюю картинку, в ображении старинного рисовальщика и современного инженера-конструктора пришли к общему знаменателю. Георгий вздохнул. Что для него теперь старина и что современность? Настоящее перемешалось с будущим, завязалось в такой узел, что я не знаю, к кому поручить его распутывать: физикам или психологам, или психотерапевтам. Аварийный бот сел рядом с каньоном, и его вышло встречать почти всё население бывшей базы Квазимодов. Спустившись по трапу, Георгий оглядел лица встречающих. На лицах застыло выражение тревоги и усталости, даже покорности судьбе, тупого равнодушия. Дети не шумели, стояли тихо и были не по возрасту серьёзны. Впрочем, чего ещё ожидать от беженцев? Однако Кузьмичёв старательно искал в зеркалах души иные отражения и с радостью их находил. Он видел людей обозлённых и сосредоточенных, смотревших на него твёрдо, не отводя пугливых взглядов. Иногда за прищурром мелькал настоящий металлический блеск. Да, потрепала нормалов война. Покривила людские души, всадила в них негатива по самое не хочу. Волей-неволей, а в аномала обратишься. «Все тут», — проговорил полковник, оглядывая толпу. «Надо нам решить кое-какие вопросы. Думаю, всем ясно и понятно. Сибумы нас в покое не оставят. И вынудят защищать свои жизни, свою планету. Выбора у нас нет, но альтернатива для детей должна быть». Толпа зашумела. «Тише, тише!» – проворчал Кузьмичев, поднимая руку и вытягивая ее в сторону гор. «Там, за хребтом, расположен наш старый лагерь. А неподалеку от него еще одна база пришельцев из космоса, которых я назвал Лонгструмпами. Детей и воспитателей мы переправим туда и сейчас же. Алла Меньковская и Наташа Мальцева покажут базу. За один рейс не получится, сделаем два. Третьим рейсом». отправится женщины и раненные воин это древнейшая мужская профессия, так что пусть нас дамы извиняют. Ну что, стоите? Организовываем посадку. Толпа зашумела, распадаясь на группы споривших, но Георгий не стал призывать людей к порядку. Покричат и поймут, что правда на его стороне. Да и воспитатели знали своё дело туго. Дети Собираемся, строгим высоким голосом распоряжалась худенькая девушка в белом комбинезоне из ряда выпочка на мусаже. Машенька, сюда. Яна, а ты чего ждёшь? Залезаем в бот. А там дяди, пропищала девочка с двумя бантами, делавшими её похожей на Чебурашку. Сейчас дяди уйдут. Дяди, деловитые пилоты космических истребителей, как раз вытаскивали из аварийки противометеоритную пушку. ПМП весело немало, поэтому к люку подогнали задом песчаный танк. Удерживай, удерживай. Во, сдавай ещё маленько, ещё. Стоп. Жека, принимай. Подстели под неё что-нибудь. Что? Ну вон же ящик стоит, оторви крышку. Сейчас я. Общими усилиями ПМП задолкали в кузов и танк ворча мотором и лязгая гусеницами отъехал. решил от меня избавиться, сказал за спиной Кузьмичёва знакомый родной голос. Полковник обернулся, Алла стояла и смотрела на него почти круглыми глазами. Георгий решительно шагнул к девушке, обнял её, прижал к себе. Мне очень, понимаешь, очень нужно, чтобы ты была в безопасности, в тылу, заговорил он прочувствованно и проникновенно. Это самое важное крепкий тыл. Когда я буду знать, что сибумы до тебя не доберутся, мне будет спокойнее. А мне, жалобно сказала девушка. А мне будет спокойнее, когда ты тут один. Я не один, нас много, и потом я офицер. Война моя профессия, так что доконать меня сибумам будет непросто. Иди, садись, а то малышня все места займёт. Я тебя люблю, прошептала Алла и всхлипнула. Я тоже тебя люблю. Только зачем плакать, а? Ты, наверное, представила, что это последняя наша встреча, и мы с тобой больше никогда не увидимся, и никто не узнает, где могилка моя. Очень романтично, но, как говорится, не дождётесь. Я обязательно вернусь. Не буду к тебе приставать и ревновать и выводить, буду всюду раскидывать грязные носки, буду лениться помыть за собой посуду. Раскидывай, ленись. Кузьмичев оторвал от своей шеи узкие алины ладошки и поцеловал их. «Все. Иди, лапочка». Лапочка побрела к боту. Наташа обняла ее и помахала рукой Георгию. Началась посадка. Тут же набежали родители и завертелась обычная кутюрьма. «Гена, Геночка, где ты? Тут-то я. Где? Да вот же! Витя, слушайся тетю-воспитательницу, ладно?» «Ладно, ладно». И не обижай Луизу. А чё она дразнится? Она девочка, и... Ну и что, что девочка? Девчонкам всё можно, что ли? Миша, платочек с тобой? Вот, не потеряй, Юлия Валилиевна. А там чудовищ много? Чудовищ? Ой, много. Ула-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Курчавый Аркадий Кузьмин, временно исполнявший обязанности командира корабля, придал своему полнощекому лицу... в суровое выражение и сказал как можно тверже. «Посадка закончена. Провожающих прошу освободить стартовую зону». Провожающие, дружно хлюпая носами и мощно сюсюкая, отошли. Плавно закрылся внешний люк. Через минуту зажглись зеленые огни готовности к старту. Бот мягко поднялся вверх. Накренился и боком понесся к горам. Товарищ координатор, Кузьмичёв не успел додумать грустную мысль и обернулся. Перед ним стояли и гордо улыбались киберинженер с кибертехником. Хотим вам кое-что показать, сказал инженер. Показывайте, рассеянно проговорил полковник. А вот из леса на поверхность стеклянной пустыни вышли сибумские тяжёлые системы, многорукие и многоногие. Что такое? Киберинженер картинно вытянул руку и сказал: "Мы перехватили управление, теперь эти машины слушаются нас. Смотрите". Многорукие гиганты построились в колонны и протопали маршем, потом развернулись кругом, разошлись и исполнили неуклюжий вальс, раскачивая громадными корпусами. "Ну вы даёте", растерялся Кузьмичёв, не выдержал и захохотал. "Это надо же, а? Как же это вы умудрились?" Ты «Да подумаешь, заскромничал кибертехник. Обычные тяжёлые системы, гемомеханические конечности, квазиживой двигатель. А что у них в этих, как их там, гамоме, гемоме? Короче, в манипуляторах. А это молекулярные деструкторы, их ещё называют распылителями. Продолбят любую породу, просадит броню на счёт 3. Вот это уже ближе к теме. Молодцы. Уводите пока этих многоножек в лес. Так. Люди, не стойте. Спускаемся в убежище и грузим пожитки. Что-то перебросим за горы, что-то оставим себе. Храниться на базе станет опасно, когда прилетят кресера. Под землёй мы окажемся как в мышеловке. Сибумом останется только завалить туннель и с хома будет покончено. И куда нам теперь, спросили с толпы? В лес. «Массу ловители нас не различат, будут путать с деревьями. Инфровизоры тоже ничего не покажут. Тут уж не и растения теплокровные. Мы сольемся с фоном. Ну, чего стоим, кого ждем?» «Переверзив!» «Организуй своих, а то гражданские прокопаются до вечера». Требовательно запищал коммуникатор, и Кузьмичев ответил. «Да, слушаю». «Это Алехин. Слушай новость. Сибумские крейсера финишировали». Полковник почувствовал слабость. «Ах ты!» А у нас ещё ничего не готово. Всё нормально, координатор с ибумом ещё сутки добираться. Но рассчитываю лучше на 10-15 часов. Ага, ладно, спасибо. Привет всем. Кто это поинтересовался Воронин, помогавший воспитателям удерживать группу детей в стабильном состоянии, из-за чего был потин? Алёхин, сибумские крейсера на подходе, к утру будут здесь. Ух ты, что же делать? А мы уже делаем, не заметили? Преднеприятнейшие известие всколыхнуло людей, но не испугало. Страху натерпелись все с избытком, и в душах не оставалось места для новых переживаний. Работа продолжилась. К вечеру аварийный бот сделал 5 рейсов, мотаясь между базой Квазимодов и базой Лонгструмпов. На шестой рейс не хватило энергии, и аварийка села в лесу, став временным пристанищем для 150 защитников Водана. Именно столько бойцов числилось под командованием полковника Кузьмичёва. И опытных солдат, прошедших через горячие точки, и ополченцев неумех, толком не знавших, где у бластера дуло, но старые кадры, выученные в ВДВ, скрепляли людей как цементом в нерушимый блок. Боевой техники на такую команду хватало: две шилки, танк высшей защиты с цинегилятором, ПМП, смонтированное в кузве песчанного танка и три десятка многоруких машин, сжимавших в своих гемомеханических щупальцах гранённые цилиндры распылителей. Рота войска. Вот только хватит ли сил у этого войска, чтобы одолеть крейсер? Вот в чём вопрос. Второе. Ночь прошла в последних приготовлениях. Кузьмичёв исходил из того, что крейсера сядут поблизости от зоны ЧП. То есть около разбитых скаутов. А дальше видно будет. Полковник примостился на мягком моховище, спиной опираясь о пористую пульсирующую кору псевдобурака. Кора прогибалась, и будто массировала спинные мышцы. Хорошо. Неподалёку устроился Воронин, сгорбленный, встрёпанный, с трёхдневной седой щетиной. На коленях у него лежал бластер. «Трофим Иванович, рассказали бы чего?» «Чего же?» «Вы же воевали?» «А как же?» «В сорок третьем ушел добровольцем. Отец, помню, ругал меня за то, что я отказался от брони. Но это было выше моих сил отсиживаться в тылу, и я ушел на фронт». «А дальше?» Послышался голос Переверзева. «Да как у всех, приписали меня...» к 732-му стрелковому полку бронебойщикам взвода ПТР. А знаете, что такое ПТР? Это противотанковое ружье. Штука убойнейшая, но тяжеленная. Хм. Вот как-то не вспоминаются мне героические эпизоды, не было таких. Просто какой-то бой ярче врезается в память, и все. Помню, как в Ховрино, это под Москвой, Посадили нас в теплушки, прицепили паровоз и покатили эшелон в сторону Бологова. Оттуда повернули к Великим Лукам. В 7:00 утра, помню, послышался гул немецких бомбовозов. Шли Юнкерсы 88. Поезд остановился. Заработали зенитчики. Два Юнкерса загорелись и понеслись по наклонной к земле, остальные, сбросив бомбы на мост через какую-то речку, оскрылись. Не прошло и часа, как опять показали Цюнкерсы, но другие, Ю87. Мы их лаподниками прозывали. Опять заработала Зенитка, самолёты упорно шли на эшелон, затем ринулись в пике. Я обхватил голову руками и бросился на пол вагона. Раздался грохот и сразу яркий свет. Оказалось, у вагона снесло крышу. На меня полетели комья земли, щепки, камни, Наконец стихло, а пыль развеялась. Так я начал изучать вражескую авиацию. В начале мая эшелон остановился на безимённом разъезде. Впереди голубел Селигер, ещё покрытый льдом. За ним возвышались колокольни, белели двухэтажные дома это был Осташков. "Выгражайтесь", поступила команда. Вагоны опустели. Люди, лошади, пушки, повозки скрылись в лесу. После обеда 732-й полк выступил на марш. Иногда останавливались у болота или озера. Разувшись, шли по холодной воде, чтобы снять усталость, через 3-4 минуты обувались и шагали дальше, пока не прибыли на позицию. Трофим Воронин умывался в прозрачном ручье. Брил сы на пенёчке, обросшем мхом, спал на мягких пихтовых ветках. пил берёзовый сок и остуженную заварку малиновых стеблей. Весь день рыли траншеи, окапывались, и ничего не было лучше под вечер, чем набросить на усталые плечи сухой ватник и опуститься в траву рядом с землянкой, где жили повара. Тут же появлялись два котелка: один с горячей пшённой кашей, другой с чаем. На расстеленное полотенце ложились ломтики свежего пахучего чёрного хлеба, кубики сахара. "Открепляйся!" сверкнул зубами Хасан Сабиров, помощник командира взвода. Прислонив винтовку к стволу берёзки, Воронин вынул ложку из-за голенища сапога. "Пшонка, вещь!" Было тихо, только доносился осипший голос комбата. "Оборудовать командные наблюдательные пункты, основные и запасные. Подготовить щели, окопаться. Полная маскировка!" Закодировать карты, переговорные таблицы и таблицы радиуси сигналов. Открытые разговоры запрещаю и ещё. Побольше перебросьте свёклы, фасоли, гороха и немного керосина. Высылаю 10 человек. Трофим Воронин был бойцом бывалым и знал, что перечисленные овощи и топливо, суть противотанковые и противопехотные гранаты, патроны и бутылки с горючей жидкостью КС. За ночь группа старшины «Аножко» совершила два рейса и пополнила запас боеприпасов плюс хлеба на два дня, концентратов, сахара и махорки. Воронин сыт и зевнул. Эх, храпануть бы сейчас минуток шестьсот. Неожиданно по небу разнесся гул, это из-за леса выплыл самолет-разведчик Фокки-Вульф. Его называли «Рамой». Наглый «Фока». выведал, что у русских на переднем крае Воронин глядел на встречу немецкого летуна, шептал неудобопроизносимые выражения и не заметил, как подошёл командир батальона. "Леобоимся?" в голосе комбата звучала ирония. "Второй день глаз отвести не можешь от этой рамы, а она летает, себе долетает, хоть бы попугал её, что ли?" "Это можно, товарищ манёр?" "Так зачем же дело стало?" Думаю, товарищ майор, где достать колесо с осью? Да ни одно. Комбат уловил мысль рядового. А если к утру колёса будут подобьёшь, попробую. Не прошло и 2 часов, как к землянки Воронина поднесли колёса да оси от повозок, бойцы хозвзвода постарались. Эй, братцы бронебойщики, кликнул Трофим своих. Взвод принялся за дело. Солдаты до ночи возились с колёсами и осями, прилаживая четыре противотанковых ружья, прикрывая зенитки плащ-палатками и ветками. А с утра Воронин сдавал экзамен. Принимал его Фокке-Вульф. К полудню туман рассеялся, послышался гул самолёта. "Воронин, пронеслось по траншее. Летит твой Фоккер. Все в укрытие!" крикнул Трофим. И остался один у замаскированной установки на левом фланге. Самолёт заметил подозрительную конструкцию, снизил высоту. Воронин открыл огонь по факе, опасаясь одного как бы по этому участку обороны не ударили вражеские миномёты, получив с рамы данные о цели. Нет, пронесло. Трофим перебегал от ружья к ружью, приседал у колеса, ловил цель. Дважды у борта самолета блеснул огонек, словно по нему черкнули спичкой. Но фокаж жил, и его пули свистели над головой Трофима. ПТР-вец развернул колесо, взял упреждение на один корпус самолета, прогремел выстрел, не попал. Воронин быстро поменял позицию. Летчик сделал разворот и длинной очередью прошил незамаскированную установку, Ружьё, ствол которого был накрепко прикреплён к ободцу колеса, надето на ось и нацелен на небо. Воронин перебежал на другой фланг, лётчик бросил машину в новом направлении. Струя свинца прорубила ветки, оголила ствол ружья, Трофим успел выстрелить в третий раз, но самолёт опять взмыл вверх. Надо было срочно менять позицию, но какая-то сила удержала Воронина на месте. Фока теперь атакует не здесь, подумал он. Не спеши, не спеши. Вынув из сумки последний патрон с бронебойно-зажигательной пулей, зарядил ружьё. Воронин не ошибся. Лётчик полоснул из пулемёта по ближайшей позиции. Логично полагаю, что бронебойщик находится там. А нет. Трофим в четвёртый раз нажал на спусковой крючок. Рядом с Фокером появился удлиняющийся шлейф дыма теряя скорость самолёт врезался в землю вблизи вражеского переднего края третья да протянул переверзив были схватки боевые и тут раздался пронзительный свист а вслед за ним крик наблюдавшего за небом показались спускаются Кузьмичев вскочил и выглянул из-под кривых веток, распушенных нитчатыми листьями. Небо было на редкости ясным, и прямо в зените набухали два круглых темных пятна, будто кляксы поставили в высоте. Кляксы быстро оформились в диски. Диски пошли в рост, и вот опустились исполинскими караваями, зависли застя солнца. Садились малые крейсера по очереди. Сперва осел тот, что был ближе к Космограду, он мягко опустился между сбитыми скаутами и топким берегом залива. Кузьмичёв с болезненным интересом изучал сегментированное днище второго крейсера, висевшего над лесом. Видит ли его оттуда? Может быть, сейчас какая-нибудь склизкая тварь выцеливает его и плавно жмёт на гошетку? Или на что там они жмут? Не гуманоиды хреновые. Кришер мягко стронулся с места, проплыл на середину стеклянной пустыши и сел. Надо же, пробормотал, переверзив. Прям над базой. А эти ещё спорили перебираться не хотели, сказал Виштальский. Какого бы им пришлось под сибумами. Вызываю Кузьмичёва, сказал коммуникатор голосом Алёхина. Я весь внимание. Начинаю спуска. Гошка, вижу оба крейсера. Вы где? Мы в лесу за стеклянной пустошью. Отлично. Тогда я нацеливаю заря на тот крейсер, что у города. Готовьтесь, шваркнет так, что не обрадуетесь. Обрадуемся, обрадуемся. Ты только целься получше и слинять не забудь. Не волнуйся, до связи. Давай. К крейсера Сибум не подавали никаких признаков жизни, не открывали люков, не спускали трапов, не выдвигали антенн. Какой жизнью жили боевые корабли неясно было. Но чем дольше они оставались на одном месте, тем прочнее их держали якоря. Теперь, прежде чем взлететь с Сибумы, должны будут протестировать сотни систем, перевести их из посадочного режима в походный. совершить тысячи необходимых манипуляций, отдать по нисходящей сотне команд. Алёхин мог быть спокоен. Удар с орбиты накроет цель. Лишь бы не мимо. — Вижу, — сказал Переверзев, вглядываясь в небо. — Он, не он. В вышине разгоралась слабая искорка, дорастая до трепещущего огонька, за которым тянулся прямой белый хвост. Потом от хвоста отделились тонкие дымные усики это отломились выступающие части. Они изгорели первыми. Ушей достиг далёкий гром. Падавшая заря успела вырасти до размеров солидного болида, облачный слой перед звездолётом расступался кругом, разогнанный воздушной волной. "Зваю курс", прохрипел коммуникатор. "Кузьмичев слушает", быстро ответил Георгий. то я тон не получится вернуться. Что? Вилько что сказал то же самое. Перед ляешь забыла разной толщине плотных слоёв атмосферы нам мле и дани и жу, жду. Время ушло. Антоша, закричала перепуганная Ева. Антошечка, я вам не так жаль. Ах, Ева! Я так не хочу, Ева. Олька, не плачь. Хорошо. Ну что ж тут поделаешь? И не расстраивайся никогда. Я тебя прошу, будь а слива. Целую. Сечу раз. Прощай. Прощайте. Кузьмичёв замычал, отбрасывая коммуникатор. Да Сколько же там можно, простонал он, и скрипнул зубами. Ну, гады. Гром, рушившийся с небес, переходил в обвальный грохот. Огромное тело Зари, охваченное пламенем, будто размазанное от скорости, прошивало воздух быстрее пули, и невозможно было долго следить за падением выстрелом. Всё происходило мгновенно. Земной корабль врезался в Сибумский, и на месте попадания вспухла огненная полушария взрыва. Земля качнулась, бросая всех стоявших в траву. Воздух раскололся от удара и разошёлся волной, легко выкорчёвывая деревья, сворачивая холмы, сдувая пласты нестойкой почвы. Кузьмичёв отжался на руках, стряхивая комья глины и глянул на восток. Там опадала гора грунта, выброшенного из глубокого кратера, а в небо величественно всплывал копотно-огненный гриб, подтягивая из земли необъятную крутившуюся колонну пыли, обломков, пепла, дыма. По листьям зашуршал дождь из спёкшихся комочков земли и биокерамики. Георгий поднялся и отряхнулся. "Внимание", сказал он сурово. «Вечная слава Антону! Он один добыл для нас победу над половиной вражеских сил. Но осталась другая половина. Кибернетисты! Выдвигайте своих многоножек, бойцы! Выступаем следом!» Бойцы дружно шагнули вперед, сжимая оружие, и в этот момент не было среди них нормалов и анормалов. Они все были теми, кем родились, хоть и в разное время. Землянами. У Кузьмичёва мелькнула мысль, что данное соображение через чур полно пафоса, мелькнуло и пропало. Какой к чертям пафос? Война эта бутина не ладна. В первых рядах ступали многоножки. Раскачиваясь на ходу, тяжёлые системы Сибум шли двумя колоннами, сшибая на ходу деревья. Когда они вышли на простор стеклянной пустоши и приблизились к крейсеру То стали обходить его с двух сторон. На ободе корабля открылись амбразуры и закрылись. Сибумы опознали свои собственные машины. А многоножки окружили корабль, вскинули щупальца с распылителями и стали выполнять заданную им программу крушить малый крейсер. Молекулярные деструкторы выли на разные голоса, а корабельная броня распадалась под ними, осыпалась чешуйками, клубилась пыльцой. Под ноги многоруким машинам падали целые пласты обшивки, многослойные, как торт, а свободные передние щупальца выдирали переборки, проламывали их, пуская в распыл всё живое и неживое. Активные средства, расположенные по ободу диска, не успели уничтожить разбушевавшуюся натуртехнику, а те боевые посты, что располагались наверху, были бесполезны. Многоножки орудовали в мёртвой зоне. И тогда Сибумы напустили на своих киберов космические истребители и орбитальные штурмовики. Юркие машины десятками всплывали над крейсером, покидая ангары и выписывали крутые виражи, заходя в атаку. "Шилки!" заорал Кузьмичёв в коммуникатор. "Чего ждёте, огонь!" Из росчницы и поличина разработали ЗАСУ, посылая короткие очереди в обычном снаряжении ленты по три осколочно-фугасных зажигательных трассирующих и по одному бронебойно-зажигательному трассирующему. Маленькие снаряды, вылетая из четырёх стволов Крамсаля летательные аппараты долбили их и продавливали, рвали на куски пилотов, гробили двигатели. Рухнул истребитель. Орбитальный штурмовик Е-2, вылетев из ангара, опустил сноп искр и упал обратно. Ещё одна машина получила парочку БЗТ в диффузоры и словно замерла в воздухе. Следующий за нею космоатмосферник не успел свернуть и врезался в подбитого собрата. Тут землянам перестало вести, залп из лазерных пушек пробуравил шилку насквозь, выбрасывая фонтанчики жидкой стали. А вот вторая за ИСУ отстрелялась до конца, выпустив по врагу весь боекомплект. Экипаж ее живо выпрыгивал из люков и смотался в лес, так что Сибум им удалось выжечь уже пустой корпус. не эффективно. Одна за другой гибли многоножки, вспыхивая огнём. Раджабов: "Здесь я. Какого? А кто на огря?" Миха: "Он вообще инженер-водитель и танк знает как свою девушку. Фамилия как? Чья девушки?" Михи: "А, Сорокин. Вызываю Сорокина на связи." «Сорокин, выводи огра, аж молей этих свиней из антимата!» «Есть!» Из зарослей выехал громадный танк высшей защиты, на ходу выдвигая аннигилятор. «Ум!» -пфф. Невыносимое для зрения фиолетовое сияние разлилось по корпусу крейсера. Аннигилятор работал в непрерывном режиме, превращая борта и переборки в излучение. Хлынуло ручьями биокерамика, раскалённое до 5000 градусов. ПМПшники, на позицию, прикройте огра, истребители, ваш выход, держитесь малых высот. Из лесов взмыли 4 космоатмосферника, развернулись над верхушками деревьев. И с ходу бросились в бой, отстреливая аппараты противника. Опыта у ваинлётов не было никакого, но пару штурмовиков они сбили-таки, и, видать, заигрались. Взвелись вверх веером, пуская лиловые лучи, изъевя ими корпус крейсера. Тут-то и сработали орудия, молчавшие до этого. Три радужных луча ударили по ВВС Водона. и трёх машин не стало. А четвёртую задела так, что бросила под огни гелятер, шуровавший в баку крейсера. Космоистребитель возогнался паром. Излучатель антиматерии погас, и этим тут же воспользовались штурмовики Сибум. Они спикировали сразу десятком звеньев и всадили в тушу огра струи высокотемпературной плазмы. Расчёт по МП успел выпустить 5 импульсов подряд, разметав на атомы столько же штурмовиков, но не успел за орбитальным бомбардировщиком, сбросившим мезонную бомбу. Её серебристое яйцо ускорилось, выбрасывая факел и разбилось в кузове песчаного танка. Сиреневая вспышка озарила весь лес, расплавляя танк, выжигая деревья вокруг, оглушая и ослепляя землян. Ещё два мезонных заряда накрыли огро. Не помогла танку и тройная защита. Прочнейший корпус распался на части и его отбросило взрывной волной. "Отходим", заорал Кузьмичев. Отстреливаясь, рота защитников водано стала отступать, а сибумы словно взбесились. Целый рой летательных аппаратов кружил над лесом, сея над ним мезонные бомбочки. Земля под ногами дрожала без перерыва, взрывы били по ушам, выжигая лес и людей. До вездеходов, оставленных в излучении жжённого каньона, добралось чуть больше сотни личного состава. Кричать команды у Георгия не было сил. Он лишь вяло махнул рукой по машинам, мол, рота поместилась в четырёх песчаных танках. С пригорка, уцепившись за высокий борт, Георгий глянул назад за лес, над которым возвышался пологий купол Сибумского корабля. Крейсер был подранен, но не убит. — Ничего, — бодро проговорил Виштальский, — мы еще вернемся, а, командир? — Куда мы денемся?